Разбудил меня сигнал тревоги. Сирена еще не смолкла, а я уже оделся. И тут динамики системы оповещения взревели голосом старика. Радиационная и газовая тревога. Закрыть все входы и выходы. Всем собраться в конференц-зале немедленно. Поскольку я выполнял оперативную работу, никаких обязанностей на базе у меня не было. И я направился прямиком в штаб. Старик, мрачный как тень, Собирал всех в зале Я хотел спросить, что случилось Но полтора десятка других агентов Клерков, стенографисток и прочих Оказались там раньше меня Спустя какое-то время Старик отправил меня к охраннику у входа Узнать, сколько людей находится на базе Затем провел перекличку И стало ясно, что все От старой мисс Хайнс, секретарша старика До официанта из бара Собрались в зале Все, кроме дежурного охранника и Джарвиса. Тут ошибок быть не должно. За теми, кто входит и выходит, у нас следят четче, чем в банке за деньгами. После переклички меня отправили за охранником. Но чтобы убедить его оставить пост, пришлось связаться оттуда по телефону с самим стариком. Лишь после этого он запер дверь и отправился со мной. Когда мы вернулись, Джарвиса тоже уже привели в зал. Рядом с ним стояли доктор Грейвс и еще один человек из лаборатории. Джарвис был в больничном халате, явно в сознании, но, видимо, под действием какого-то препарата. Я начал догадываться, в чем дело. Старик повернулся к собравшимся и, держась на расстоянии, извлек пистолет. «Один из паразитов-захватчиков находится среди нас», — начал он. «Для кого-то из вас этим все сказано». Остальным же я объясню, поскольку от полного взаимодействия и беспрекословного повиновения каждого зависит наша безопасность и безопасность всего человечества. Он кратко, но ужасающе точно обрисовал ситуацию и закончил следующими словами. В общем, паразит почти наверняка находится в этой комнате. Один из нас выглядит как человек, Но на самом деле автомат под властной воле опаснейшего врага. В зале послышалось бормотание. Люди украдкой переглядывались, некоторые пытались встать подальше от других. Секунду назад мы были одной командой. Теперь же в зале оказалась толпа, где каждый подозревал всех остальных. Я и сам вдруг обнаружил, что невольно отодвигаюсь от стоящего рядом человека, хотя знал бармена Рональда не один год. Грейвс прочистил горло. «Шеф, я предпринял все необходимые меры?» «Помолчи. Выведи Джарвиса вперед. Сними с него халат». Грейвс умолк, и они с помощником сделали, как приказано. Джарвис почти не реагировал на происходящее. Видимо, Грейвс и в самом деле накачал его транквилизаторами. «Поверните его», — распорядился старик. Джарвис не сопротивлялся. На плечах и на шее у него остался след паразита — мелкая красная сыпь. «Теперь вы видите, где он сидел?» Когда Джарвиса раздели, люди зашептались, и кто-то из девушек смущенно захихикал. Теперь же в зале воцарилось гробовое молчание. «А сейчас мы будем ловить этого слизняка, произнес старик. «Более того, он нам нужен живьем». Вы все видели, где паразит седлает человека. Предупреждаю, если кто-то его спалит, я сам пристрелю виновного. Если придется стрелять, чтобы поймать носителя, то только по ногам. Сюда. С этими словами старик направил лучемет на меня. На полпути от толпы до него он велел остановиться. «Грейвс, посади Джарвиса у меня за спиной. Нет, халат оставь на месте». Затем снова ко мне. Оружие на пол. Ствол его лучемета смотрел прямо мне в живот. Я медленно достал свой и отпихнул его ногой метра на два в сторону. Раздеться. Приказ, мягко говоря, не самый привычный, но лучемет помог мне избавиться от смущения. Хотя, конечно, когда раздеваешься до гола на глазах у людей, девичьи хихиканье из толпы совсем не повышает настроение. Одна из девушек прошептала «Неплохо». Другой голос ответил, а, по-моему, слишком костляв. Я покраснел. Оглядев меня с ног до головы, старик приказал поднять с пола пистолет. «Прикроешь меня и следи за дверью». «Теперь ты, Дотти, забыл фамилию, твоя очередь». Дотти работала в канцелярии, оружия у нее, разумеется, не было, но в тот день она пришла в длинном до пола платье. Дотти сделала шаг вперед, остановилась и замерла. Старик повел лучеметом. — Давай, раздевайся. — Вы что, всерьез? — недоуменно спросила она. — Быстро. Дотти чуть не подпрыгнула на месте. — Вовсе не обязательно на меня орать. Она закусила губу, расстегнула пряжку на поясе и упрямым тоном добавила. — Я думаю, мне за это полагаются премиальные. Затем швырнула платье в сторону. — К стене. Старик злился. — Теперь Ренфрюк.